Поле наш разговор не интересовал. Я подумал, что она слишком хороша для контебели, хотя каждая пара только выигрывает от несходства мужчины и женщины. Я понимал, что контебели забавляет длинногую рыжую Поле, поэтому она и ходит с ним. Контебели очень хотел, чтобы Поле понравилось мне. Он хвастался своей образованной женой, «Ты только посмотри, чего она добилась!» — повторял он. А им обоим захлеб расписывал меня. Он гордился всеми нами. «Глянь-ка на Чарли! а Видишь, у него губы движутся!» «Хотя он молчит!» — сказал он Поле. «Это потому, что он все время думает. Я сейчас тебе покажу. Он схватил со стола самую толстую книгу. Глянь на эту книжицу! «Энциклопедия религии и этики». «Это об чем, Чарли?» Чего ты тут вычитал? Касательно Оригена Александрийского кое-что уточню. Был такой философ лет 800 назад. Так вот, Ориген утверждает, что Библия не просто собрание интересных историй. Он спрашивает, Адам и Ева в самом деле спрятались между деревьями рая, когда увидели Бога, ходящего во время прохлады дня? Неужели ангелы действительно лазали по лестнице? Дьявол в самом деле искушал Иисуса на горе? Очевидно, что эти рассказы имеют иносказательный смысл. Что значит «ходящий Бог»? У него есть ноги. С тех пор и пошел между философами спор. Ладно, хватит, не морочь голову. А это что за чудище? Триумф? Психотерапевтики. В силу разных причин я люблю, когда меня расспрашивают о книгах. Я действительно много читаю. Помню ли я, что читаю? Посмотрим. Я закрыл глаза и начал. В этой книге говорится, что психотерапевты могут стать духовными вождями человечества. Что близится катастрофа. Гёте опасался, что современный мир превратится в одну огромную клинику для душевнобольных. Не останется ни одного здорового человека. Та же мысль Краснонитию проходит в пьесе Жюля Ромена Ног или торжество медицины». Не есть ли эпохундрия изобретений медиков? Этот писатель полагает, что когда культура не в силах избавить человека от ощущения пустоты и страха к которому он расположен приходит доктора и начинает склеивать соединять скреплять наши распадающиеся тела и души или как выражается критик гумбейн вторичное сырье подвергается переработке на кушетке психоаналитика такой взгляд на мир более пессимистичен чем даже у великого инквизитора из романа Достоевского. Великий инквизитор говорил, что человек слаб, ему нужен хлеб, он не выносит свободы, надеется только на чудеса и на власть. Но естественная предрасположенность к ощущению пустоты и страха еще хуже, гораздо хуже, поскольку означает, что человечество сошло с ума. Кому удавалось обуздать это безумие, «Так это церкви». Кантебели снова прервал меня. «Вот видишь, Поле, я тебе о том и говорю». «Хорошо, а это что? Между смертью и возрождением?» Продолжил он допрос. да «Это Рудольф Штейнер», — отвечал я. «Замечательная книга о том, как душа проходит врата смерти. У Штейнера несколько иначе, чем в платоновском мифе». «О, даёт! Ага! Стоит задать вопрос, и он сразу заводится. Слышь, Поле, а что, если Чарли устроит представление в каком-нибудь ночном заведении, хотя бы в клубе у Келли?» Кари с рыжинкой глаза Поле смотрели на меня. «Не согласится он. Все зависит от того, как его сегодня раздраконят в суде. Здорово или не очень?» Знаешь, Чарли, когда мы к тебе ехали, мне одна мысль мыслишка в голову пришла. Давай запишем на пленку, как ты читаешь свои статейчки, а кассеты будем рассылать по колледжам и университетам хотя бы ту о Бобби Кеннеди. Я ее от нечего делать в Эксквайре прочел, когда в Левинорте срок отбывал. Или же в память Гарри Гудини. Но только не эту. Великие зануды современности. Ее я не одолел. Там видно будет. Когда в Чикаго тебе предлагают войти в денежное дело, это верный признак особого расположения. Но я не мог положиться на контебеле, не мог найти верный курс к его витающему в квартире духу. Он был возбужден до крайности, В сущности еще один потенциальный пациент клиники для душевнобольных. Я и сам не в форме. Мне подумалось, что вчера контебель затащил меня на строящийся небоскреб не для того, чтобы попугать, а чтобы пустить по ветру полусотиной бумажки. Может, он испытывает и сейчас такой же прилив вдохновения, как вчера? Какую штуку он намерен выкинуть сегодня? Так или иначе, контебели вероятно, чувствовал, что вчерашние события соединили нас с какими-то почти мистическими узами. В древнегреческом такие узы выражаются несколькими словами «филия», «агапа» и другими. Я вспомнил, как трудяга Тилих толковал различные оттенки их значений, что всегда путало меня. Я хочу сказать, что на данном этапе развития человеческой цивилизации «филия» выражается, особенно у нас, на благословенной земле Америки – в предпринимательстве и коммерческих сделках. К этой картине я тоже добавил несколько мазков, поскольку старался разобраться, чем вызваны поступки людей. Что до Агаппа, жертвенной бескорыстной любви, то ее почему-то подзабыли. Я посмотрел на часы. До приезда Ренаты еще 40 минут. Она явится надушенная, накрашенная, даже величественная в одной из своих необъятных шляп. Я не хотел, чтобы Контебели знакомился с ней. С другой стороны, не знал, хорошо ли ей знакомиться с ним. Если Ренату заинтересовал какой-нибудь мужчина, она долго смотрит на него, не отрываясь. Это результат ее воспитания. Женскими чарами... Рената обязана своей матери, которая требовала, чтобы ее звали сеньорой. Хотя, если у женщины такие хорошенькие глазки, то и методы обольщения у нее свои собственные. В методе Ренаты равную роль играли целомудрие и страсть. Главное же, однако, заключалось в другом. Я не хотел, чтобы Контебеле видел стареющего мужчину с молодой красоткой и использовал это, как говорится, в своих целях. Поймите меня правильно. Я говорю как человек, который недавно увидел свет. Речь не идет о каком-то озарении свыше. Я имею в виду внутренний свет. То, что трудно описать словами, особенно в таком повествовании, как это, где фигурирует множество неопределенных, обманчивых, вздорных людей, вещей, событий. Этот свет был естественным, как дыхание. Он проглянул ненадолго, но принес мне беспричинную радость. Мало того, все смешное, несправедливое, отталкивающее, болезненное, что есть во мне, все безумства, которым я охотно предавался, все это теперь уравновесилось. Я говорю теперь, хотя давно понял, что значит для меня этот свет. Впоследствии я забыл, что первое десятилетие буквально купался в нем. Однако этот дар, этот талант, эта ярко выраженная способность видеть были принесены в жертву зрелости и реализму, иными словами, практичности, самосохранению, борьбе за существование. И вот сейчас обнаружилась чита самосохранения сохранение чего и чего ради контебели и поле ненадолго оставили меня в покое он объяснял ей как можно организовать небольшое выгодное акционерное общество для защиты моих доходов об обычных способах сохранения сбережений он отозвался с презрительной гримасой какую корчат итальянки из рабочего класса, тыча при этом себя в щеку тремя пальцами. Серьезное дело — охранять имущество от врагов. денизы ее адвоката, людоеда Пинскера и, может быть, даже от самого судьи Урбановича. Мои источники доносят, что судья играет на ее поле. Может, даже взятки берет. Известно, какие делишки творятся вокруг. А что варится на судейской кухне, одному богу известно. Чарли, ты не думал о том, чтобы перебраться на Каймановые острова? Там почище Швейцарии будет. Ни за что не положу свои денежки в швейцарский банк. Русские побили нас в этой разрядке и скоро двинут в Европу. Можем заранее попрощаться с вьетнамскими и иранскими деньгами, с вкладами черных полковников и арабскими нефтедолларами. — Нет, покупай на кайманок домик с хорошим кондиционированием, запасись антипериспирантами и живи-поживай. — А деньги? — спросила Поле. У него хватит для этого денег? — Не знаю, наверное, хватит, если в суде с него седьмую шкуру спускают, причем без анестезии. — Даю тебе хороший совет, Чарли. Сейчас сильно оживился рынок товаров широкого потребления. Заключи для начала несколько пробных контрактов. Я лично там порядочно подзаработал. Подзаработал на бумаге. Да и то, если Стронсон ведет честную игру, вставила Поле. О чем ты говоришь? Стронсон — мультимиллионер. Ты его долину в Кемелорте видела? Диплом Гарвардской высшей Административная школа у него на стене. Видела? Вдобавок он проворачивает дела для мафии. А с теми ребятами шутки плохи. Кого хочешь приструнят. Не, он мужик правильный. Один из директоров среднеамериканской биржи Ширпотреба. Я дал ему 20 кусков, и за пять месяцев он удвоил эту сумму. «Я тебе принесу рекламные материальщики о его компании. Знаешь...» — обратился он к Полли. — Чарли стоит только пальцем шевельнуть, деньги к нему сами липнут. Ты забыл, у него пьеса на Бродвее была, а потом еще кассовые сборы от проката кинофильма. Почему снова не попробовать? Посмотри на эту кучу бумаг. Они тоже кое-что стоят. Может, у него под носом золотая жила? Кстати, Чарли, ты, кажется... Сценарий состряпал со своим дружком фон Гумбольтом Флейшером. Это кто сказал? Жена. Она у меня ученая. Я не мог сдержать смеха. Тоже мне сценарий. Помнишь? Помни, помню. А откуда твоя жена узнала об этом? От Кэтлин. Миссис Тиглер сейчас в Неваде. И моя жена тоже в Неваде, берет у нее интервью. Люси там уже неделю, остановилась на ранчо миссис Тиглер. Та одна там хозяйничает. Одна? А где же Тиглер? Уехал? Уехал, насовсем. Помер он. Умер. Бедная Кэтлин, опять вдова. Не везет старухи. жалко мне ее. Миссис Тиглер о тебе тоже добром вспоминает. Люси сказала ей, что мы с тобой знакомы. И она передает тебе привет. Ничего не хочешь ей передать? Мы с Люси каждый день по телефону разговариваем. чего Тиглер умер-то? Застрелили его. Несчастный случай на охоте. Похоже, он всегда увлекался охотой. Когда-то даже ковбоем был. Говорят, противный был мужик. Очень может быть. Но и не будем горевать, правда? Хватит того, что Кэтлин жалеешь. «Так как все-таки насчет того кино, которое вы с Флейшером состряпали?» «Да, да, расскажите», — попросила Поли. «О чем оно? Две таких головы сотрудничают? Это здорово!» «Да так, чепуха, ничего интересного, от них охмы. Это мы в Принстоне развлекались». «А у тебя, случаем, экземплярчик не сохранился?» «Сам автор часто не знает, что у него получилось, в смысле возможности продать». «Продать? Минули золотые голливудские деньки. Теперь таких сказочных гонораров не платят». «Коммерческую сторону дела представь мне», — возразил Контебели. «Если у меня в руках вещь, я знаю, как ее продвинуть. А потом режиссер — звезда на главную роль, афиши — все как полагается». Народ помнит твой успех, да имя Флейшера не совсем забыли. Вот, опубликуем диссертацию и напомним, что был такой. Так о чем все-таки кино? — спросила Поли, поглаживая ноги. Слушайте, мне пора побриться и позавтракать, скоро ехать в суд. Кроме того, у меня встреча с другом из Калифорнии. — Это еще кто? — Пьер Текстер. Мы издаем журнал «Ковчег». Но это вас не касается. — Еще как касается! Кантебеле до всего было дело. Он сущий дьявол, сеющий смуту и беспокойство. Его ремесло — шуметь, отрывать от дела, сбивать с толку из пути, с ним увязнешь, как в трясине. — Ладненько. Ну, а теперь в двух словах о вашем сценарии. Попытаюсь просто для того, чтобы посмотреть, сохранилась ли у меня память. Все начинается с полярного исследователя Амудсена и Умберта Нобели. Нобели был инженером, конструктором, дирижаблестроителем строителем и вообще храбрым человеком. В 20-х годах он вместе с Амунсеном руководил перелетом из Норвегии в Сиэтл на Аляске через Северный полюс. К сожалению, Нобели и Амудсон считали друг друга соперниками, и личные отношения у них не складывались. Поэтому в следующее путешествие Нобеле отправился один. При поддержке Муссолини он организовал воздушную экспедицию к Северному полюсу. Близ Шпицбергена его дирижабль потерпел катастрофу, людей разбросало по льдинам. Узнав об этом, Амундсен сказал, «Мой товарищ Умберто Нобеле, которого, как я сказал, он терпеть не мог, попал в беду». Буду его спасать. Он нанял гидроплан и доверху загрузил его снаряжение. Пилот опасался, что самолет не взлетит. Как Патрик Спенс, помню, сказал я тогда Гумбальту. «А это еще кто такой?» — спросил Кантебели. Это из одного стихотворения пояснила Поле, а Амундсен опередил экспедицию капитана Скотта к Южному полюсу.